Глава восемнадцатая. «Судя по довольному лицу Иль, честь людей я не посрамил. Да и она неплохо защитила эльфийскую». «Так что ты хотел обсудить?» Улыбаясь, спросила стоящая на коленях девушка, расчесывая золотые волосы. «Трудно сосредоточиться, когда ты в таком виде». Я погладил обнаженное бедро. Алинур должен уметь принимать быстрые решения в любой обстановке». При этих словах она немного раздвинула ноги. «Ладно». Страшным усилием воли я заставил себя смотреть ей в глаза. Какое настроение у эльфов? Готовы ли они на постоянной основе сотрудничать или жить с нами? Чем они могут помочь в целом и, в частности, в вопросе снабжения продовольствием? «Ну, смотри». «Подожди». Как и вчера вечером, у меня появилось ощущение, что надо срочно воспользоваться кольцом наблюдателя. «Подумай, пожалуйста, над этими вопросами, а у меня срочное дело. Думаю, минут на пятнадцать». «Твое дело очень похоже на сон», — возмутилась Иль, когда я лег на плед и закрыл глаза. «Мне надо пообщаться с духами». «Ну ладно». Я почувствовал прикосновение губ. «Я тогда отойду. Вернусь через двадцать минут». Джур видел его со стены, а значит, встретит у ворот. «Идеально. Если все сделать правильно, можно успеть сбежать. Хозяин будет доволен». Гдук быстро шел вдоль деревянной ограды. Дождь прекратился, но ноги глубоко проваливались в мокрый песок. Когда он достиг ворот, они медленно открылись. Внутри ждала дюжина воинов, стоящих в две шеренги. «Где же Джур?» Вокруг сновали многочисленные обитатели, но знакомых среди них не было. Приветствуем прославленного Гдуука в нашем поселке! Я Кнырг! прорычал вышедший навстречу Орк. По сравнению с Гдууком он был гигантом, но вот артефакты так себе, даже не все легендарные, и это явно не последний боец поселения. Чем они тут занимались все это время? Приветствую, Кнырг! У меня срочное дело к Джуру и коменданту вашей крепости. Ург, они ждут тебя! Гигант развернулся и, пройдя между рядами воинов, пошел в сторону дома вождя. Гдуг секунду помедлил, прикидывая, сумеет ли уйти, если бойцы одновременно бросятся на него. Не сумеет, но выбора нет. Сконцентрировавшись на поставленной задаче, он пошел следом за Кныргом. Сзади раздавались шаги сопровождающих. Пять широких ступеней, тяжелая открытая дверь и зал приемов. В его конце обычное каменное кресло, положенное коменданту. Сам правитель стоит чуть ближе, рядом со скалящимся джуром. Перед ним четыре бойца личной охраны. Вот у этих артефакты минимум легендарные. Гдука все больше терзали сомнения. Не так он представлял встречу сбежавшего из плена соратника. Он остановился, не дойдя, согласно правилам, трех метров до телохранителей. Сопровождающая дюжина разделилась и встала по бокам, а Кнырк, пропустивший его при входе в дом вождя, сзади. «Что все это значит?» «Привет, Гдук!» — прорычал Джур. «Привет, Джур!» «Я Драр! Приветствую прославленного бойца!» Представился комендант и протянул руку к плечу, на котором сидел огромный орел. Тот стрепенулся и взял из пальцев хозяина угощения. Мы рады, что тебе удалось вырваться к дуг, — не сходя с места сказал Джур. Надеюсь, ты убил много людей при побеге. Двоих и одного эльфа в лесу. Целых троих. Теперь в голосе Орка отчетливо слышалась насмешка. Он оскалился и посмотрел на коменданта. Я же говорил тебе, Драр, он настоящий герой. Да, — проворчал тот, сверля глазами гостя. Жаль, что предатель. «Что это значит?» Предавая голосу управляемую ярость, прорычал Гдук. Тело напряглось, готовясь к атаке. Он не боялся смерти, но теперь не сможет выполнить волю хозяина. «Это ты скажи!» Улыбка слетела с лица Джура. «Последняя возможность доказать, что ты орк! Наш брат! Скажи правду!» Даже не глядя Гдук, чувствовал, что воины, окружающие его, готовы к схватке, и против них у него нет никаких шансов. «Хотя в этих шмотках у него нет шансов и против одного Джура. Он не зря стал лидером и многократно в тренировочных боях побеждал его. Почему, если он уверен, что Гдуук — предатель, он не пользуется случаем получить опыт и поднять авторитет? Здесь есть что-то еще». «Не для того я сбежал из плена, чтобы слушать этот бред!» Рев Гдуука достиг всех затаенных уголков дома вождя. «Если есть доказательства, предъявляй!» «Пока я лишь вижу, что ты пытаешься набрать вес в новой общине. Но я не ожидал, что ради этого ты пойдешь на такую грязную ложь!» Лицо Джура исказило ярость. Не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, но все еще чего-то ждал. Повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием и сопением присутствующих. «Брат!» В голосе Драра послышалась просьба. «Ты можешь искупить часть вины, если поможешь нам сейчас. Люди на пике сильны, и перед тем, как нападать на них, нам надо понять все их возможности. Что тебя прислали они, нам известно точно. И ты не парламентер, раз сразу не сказал об этом. Значит, они как-то заставили тебя сотрудничать. Это или запугивание, или магия. Мы не можем понять, чем тебя могли испугать и как мотивировать». «Остается магия, и нам надо понять ее механизм. Помоги, дай знак!» Джур неодобрительно качал головой. Он сомневался, что стоило все так прямо говорить их бывшему соратнику. «Плохо. Кто-то видел, как он говорил с хозяином и выходил из лагеря людей. Что бы хотел хозяин? Как правильно поступить? Как не дать понять принцип их связи?» «Ну же, док, брат, я вижу, что ты борешься!» Подбадривающе прорычал Драар, неправильно интерпретировав колебания собеседника. «Расскажи или дай знак!» Если он бросится на Джура или охранников, он даст понять, что задание надо выполнять любыми средствами. Недопустимо. Если он попробует бежать, это может натолкнуть Орков на мысль, что он работает на людей из страха перед чем-то или за кого-то но при побеге его могут взять в плен, и тогда к вечеру связь с хозяином пропадет». Внутри к двука сворачивался узел, а на лбу выступил пот. «Убить себя!» Немногим лучшим первого варианта. «Признаться в работе на тупозубых? Но как объяснить свой поступок? В мире нет причин предавать братьев, кроме любви к хозяину». Узел затягивался и поднимался все выше. Грудь горела изнутри, вены вздулись, а перед глазами плыло. «Хозяин, как мне быть? Как не подвести тебя?» Гул в ушах заглушил все остальные звуки, и тут перед глазами гдука, принося облегчение, вспыхнуло солнце. Его сердце лопнуло. «Твою мать!» В ярости я несколько раз ударил кулаком по земле, оставив внушительное углубление. Фурфор до этого сидящий на моей груди и урчащий. Уж не смотрел ли он вместе со мной кино про орков? С него станется. Рыкнув напоследок, исчез в инвентаре. Суки! Мало того, на задание, так они спалили мои возможности, и скоро об этом узнают все. Что-то случилось, милый? В проеме показалось лицо Иль. Ничего. Я надел первый попавшийся комплект и выскочил из палатки. Так, она ни при чем. На ней срываться нельзя. «Вдох, выдох, вдох, выдох». Дождь еще не кончился, но едва вставшее солнце уже прорывалось сквозь облака на горизонте. «Вдох, выдох». «Пойдем, пройдемся», — предложил я, когда чуток полегчало. Она кивнула, с тревогой смотря на меня. Мы шли молча и вскоре дошли до вала. Увидев объем работы, проделанной за ночь, я немного взбодрился. Ров шириной 5 метров, хоть и был пока не глубок, но тянулся по дуге от леса до самого берега. Человек триста в лучших артефактах на мощу и прыгливость копали, укрепляли и возили грунт. Плодородную землю в одно место, а глину в другое. Маги стояли каждые 5 метров и дополнительно поднимали характеристики бойцов. Тут же бегали инженеры, следя за тем, чтобы быстро растущий вал насыпался по всем правилам. «Мы немного поменяли твой проект с учетом ландшафта крепости и планируемых построек», — довольно сказал незаметно подошедший Виктор Евгеньевич. «Если считать за точку отсчета мест пересечения леса и реки, то радиусы, хотя так неправильно говорить, но для простоты сойдет, 700 метров вдоль леса и 800 с небольшим вдоль реки. Длина вала — около 1200 метров». «Хм...» — проанализировали мои слова и внесли коррективы. И объективно поступили правильно. При наших ресурсах насыпать лишнюю сотню другую метров вала не проблема, а дать это может немало. Инициатива это хорошо. Молодцы. Я хлопнул мужика по плечу, а он, несмотря на то, что был лет на 15 старше, счастливо улыбнулся. Перебравшись по специальному настилу через заполненный дождевой водой ров, мы пошли дальше. Извини за вспышку, примирительно сказал я. Был повод. «Ничего страшного». Иль поцеловала меня в щеку и обняла за талию. «Ну так что, по моим вопросам?» «Им нравится наш подход. Вчера как раз во время ночного дежурства разговаривала с их лидером, Глинетом. При этих словах я почувствовал тяжесть в животе. Ревность? Вот так сразу?» «Зачистка почти закончилась, и они думают, чем еще могут нам помочь. В будущем они хотят вступить в гильдию, если мы их примем». «Это хорошо». Сейчас, подожди минутку. Мы подошли к тому месту, где вчера начал свой последний путь к Дуг, и я осмотрелся. Нужно понять, откуда за нами шпионят орки. Чем больше смотрел, тем больше понимал. Ниоткуда. Из лесов рядом только эльфийский. Туда никто нормально не сунется. Остальные на пределе видимости. Фигуру разумных существ с такого расстояния не увидеть. Бинокли? Не исключено. Орки могли их найти и научиться пользоваться, но что-то мне подсказывало, что дело не в этом. «Как же вы, суки, его выследили!» Причем они явно не на слово поверили Джуру, слишком уж все было серьезно подготовлено. Никто не сомневался в предательстве моего раба. Такое ощущение, что они видели подробности. К тому же говорил не Джур, а тот хрен с орлом на плече. «Стоп! Орел, блядь!» Во время разговора с инженерами мы видели над лагерем птицу, и после этого я замечал ее еще пару раз. Твою же мать! Летающий наблюдатель — это же классика! Даже больше, чем от самого факта шпиона, я расстроился, что у нас нет такого же. Иль, ты видела птицу над лагерем? Да, постоянно летает. А есть такая магия лесная или навык, который позволил бы разумному существу использовать глаза этой птицы как свои? «Следить за нами с помощью птицы?» «Да». «Навыка и заклинания я не видела такого. Но на высоких уровнях привязанности существа появляются взаимные способности. Возможно, где-то среди них есть и такая. Правда, скорее всего, у каждого существа они свои». «Глаз, как у орла. Устойчивое выражение. Скорее всего, у Фурфора такого не будет. Да и много ли он разглядит, если выходит только пожрать?» «Ну, тогда сразу просьба к эльфам. Пусть заводят питомцев-орлов». «Ладно, пойдем назад». «Так, на чем мы остановились?» Хотела рассказать, как можно моих сородичей, кроме боев, использовать». «Давай». Я замедлил шаг, не желая третий раз ее прерывать. «По еде. Я так поняла, в этой полосе ваши леса плодоносят 2-3 месяца и весьма ограничено. У нас с этим получше, температура в среднем погоду у нас такая же». Ну, может, без критических отрицательных отклонений зимой. Максимум минус двадцать. Но не исключено, что теперь и тут помягче будет. Так вот, первые ягоды появляются уже в мае, а последние плоды на гнилонах, этот деревья такие, вроде яблонь, сходят в декабре. Так что достаточно большое количество растительной пищи они сумеют предоставить. «Я не говорил об этом Илья, но то, что она твердо говорит «мы» и «нас», когда рассуждает о защитниках, и они, когда об эльфах, меня бесконечно радовало. «Это отличная новость, радость моя!» Мы перешли мостки через ров. Блин, за 15 минут уже виден прогресс. Также среди них много травников, а в лесах, соответственно, растет много трав. Насколько я поняла, изготовление напитков зависит от количества и редкости ингредиентов в том числе. Я уже договорилась с Ритой, и сегодня познакомлю ее и других кулинаров с лучшими травниками, и, возможно, они сумеют разнообразить или улучшить качество бафающих блюд». «Какое же чудо, что мы тебя встретили!» Убедившись, что мы отошли достаточно далеко от усердно работающих ребят, я прижал к себе эльфийку и поцеловал. «Ну и пусть, если кто-то увидел, я начальник, мне можно. Может, я в это время планы строю?» «Не перебивай». Отпихнула меня девушка, правда, использовав для этого едва ли пять процентов своей мощи. «Дальше разведка. Не любят наши, откровенно говоря, по открытым территориям бегать. Да и дел в лесу полно. Они же там тоже обустраиваются помаленьку. Но десяток профессиональных разведчиков выделят». «Или... Тут такой тонкий момент есть. Я подождал, пока тройка активно жестикулирующих бойцов пройдет мимо». «Вот даже то, что ты уже описала. Плюс встроенная помощь. Для нас большое подспорье. А разведка? Что, если они найдут э, других эльфов? Да что там далеко ходить? Одно место у столба мы уже знаем». «Я поняла. Не продолжай». Девушка крутила на пальце легендарное кольцо и задумчиво смотрела на деревья. Пауза затянулась на полминуты. «Как я уже говорила, это отряд исследователей, а при перемещении география учитывается» полторы тысячи километров до их родного поселения. Конечно, они пошлют туда разведчика, и, может, даже он кого-то найдет. Дальше 50 на 50. Хм. Или усмехнулась. У них тоже была эквивалентная наша и гномьей шутка про вероятность встречи с динозавром на улице, только они говорили про какой-то древень. В зависимости от внешних обстоятельств они или уйдут, или приведут самых близких сюда. Что же касается остальных эльфов, они никому не интересны. Глинет, вы еще не общались лично, но ты его видел. Наслышан о тебе и не уверена, что права на сто процентов, но, думаю, он вдохновлен нашими, в общем, и твоими, в частности, активными действиями. И с удовольствием станет рядом с тобой и поможет строить новое королевство». «Королевство? А что ты тут делаешь?» Лицо эльфийки выражало искреннее удивление. «Вал, крепость, гильдия, набор людей, прокачка. «Ослабление соседей. Мы же не сельскохозяйственную колонию строим». «Это безусловно. Когда в юности в мечтах я представлял себе, что попаду в мир с магами и драконами, все кончалось возведением империи имени меня. Но тут за восемь суток даже времени не было об этом подумать. Дорога, защита, нападение, выживание и тому подобное. С другой стороны, сегодня с раннего утра мы именно это и делаем». Закладываем фундамент будущего государства. Нет времени на раскачку. Так же говорят. Хотя на раскачку всегда есть время. Без статов и навыков никуда. Про тот пик с предположительно эльфами они знают. Даже сходили уже. Ничего интересного. Или, очевидно, не хотела вдаваться в подробности контакта. Туда точно не пойдут. А что-то выжить из тех можно? Только еду. И то, ввиду наличия пика, артефакты их мало интересуют, а больше предложить нечего. «Угроза есть?» «Нет, им там всего хватает. Экспансия — это потери, а их там около семисот, и не все бойцы. В крайнем случае всегда можно дать им другую цель. Ты же это умеешь?» Слова и лукавый взгляд эльфийки говорил о том, что я для нее не совсем незакрытая книга. «Умею». «Вот и отлично». «Тогда перейдем к последнему, но, возможно, самому главному», Иль указала на пик, а потом на начинающийся в двухстах метрах от него лес. «Об угрозе нападения и захвата столба эльфами или теми, кто их убьет и придет с той стороны». «Тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один из них ее не знает». «Что?» «Да «А-а-а, я поняла. Ты прав. Дошли до эльфов ваши сомнения по поводу близости пика и леса». «Глинет их оценил». Иль проводила взглядом пробежавшего мимо молодого парня с наполненной с горкой глиной телегой. И согласился, что они обоснованы. Поэтому кроме вышеперечисленного «еда», «крафт», «разведка» и совместные боевые действия, они хотят с нашей помощью и для взаимной выгоды изменить окружающий ландшафт. «Чего?» «Ну смотри, вот тут холм переходит сразу в эльфийский лес». Тоном, которым, вероятно, воспитатели разговаривают с неполноценными детьми, начала Иль. «В длину вдоль реки он тянется на три километра, поперек — два с небольшим. С этой стороны еще два километра наши поляны. Понимаешь, там почва из нашего мира, она сможет принять наши деревья». «Вы хотите пересадить лес?» — ошеломленно спросил я, начиная понимать затею эльфов. «Именно!» Причем сразу накормить двух оленей при этом, отодвинуть границу от пика и увеличить нашу территорию. Довольное лицо девушки недвусмысленно говорило о том, что идея ей нравится. Не удивлюсь, что она ее и предложила. Есть в пределах двадцати километрах несколько небольших наших рощ. Зажатые между чужими почвами они могут захереть. Глинет думает пересадить их на то поле, вместе с вот этими, ближайшими к пику деревьями. Как далеко они смогут отодвинуть границу? «Саш, тут только вопросы технического характера. Понятно, что нужно отодвигать так, чтобы мы вал смогли достроить, то есть на 800 метров и еще метров 500 запаса брать. Но процесс будет не быстрый. Надо подготовить почву, выкопать дерево и его корневую систему и желательно восстановить порядок или хотя бы его имитировать, чтобы дерево чувствовало себя как раньше». «Потом маги и травники будут следить. Кусты и определенные травы тоже надо перенести». «Нехреновая задача. Просто замечательно, что эльфы придумали ее сами. Но основной вопрос я так и не прояснил». «Так в итоге, куда ее сдвинут и когда?» «Весной работать нельзя. Уже подойдет цикл. Остается семь месяцев. Учитывая другие дела...» Иль посмотрела на лес и шевелила губами, проводя мысленные расчеты. «Если что, мы выделим людей», — решил помочь я. «Копать там, возить. Да и, насколько я знаю, несколько магов качают ветки друидов». «Ага. За полгода примерно метров пятьсот-шестьсот получится. Плюс еще на сотню метров ранней весной. В июне продолжим, и к следующей осени уже сделаем как надо». Эльфийка посмотрела мне в глаза. «Долго, да? Тогда можем с этой стороны взять закруглить пораньше». «Не восемьсот, а триста сделать, или пятьсот?» «Лересней, симметрий, места все равно хватит!» «Да, в принципе, пятьсот хватит за глаза. Территория станет намного больше, чем мы планировали, не зная об идее эльфов. Слушая Иль, я представлял, что леса не будет, и вал удлинится, а защищенная площадь увеличится. Крепость, а вокруг нее дома, склады, мастерские, таверны и много чего еще». Тут комфортно разместятся тысяч двадцать, а в случае атаки на короткое время гораздо больше. Но если враги нам дадут возможность, лучше не торопясь все сделать правильно. Люблю симметрию. «К следующей осени, так к следующей осени», — мечтательно сказал я. «Людей выделим». «Да, похоже, с этим проблем не будет». Иль показала на поле, и, обернувшись, я увидел группу из пятнадцати человек, осторожно приближающихся к пограничному пункту третью за сегодня». «Ага. Собственно, если ты согласен с тем, что я сказала, я побегу. Глинет ждет ответа». «Конечно, радость моя». «Ну, минутку на поцелуй же можно выделить». Иль убежала, и мою голову сразу заполнили менее оптимистичные мысли. Больше всего меня беспокоил Орел. «Сбить лазутчика, как только в следующий раз прилетит?» «Можно, но смысла мало». Гораздо разумнее им воспользоваться для дезинформации противника. Только вот как? Сделать вид, что армия ушла на рейд? Ну, так им до нас, грубо говоря, 60 километров. Большой толпе бегом под бафами и едой 2 часа. Ну, может, чуть больше. Значит, наша армия не должна уходить дальше, чем на 50. При этом нужно, чтобы Орел не заметил ее спешное возвращение назад, и каким-то образом, как только противник выйдет за ворота, Передать сообщение на базу. А, Ну, последнее при определенной подготовке можно организовать с помощью кольца наблюдателя. Сядет наш разведчик с кольцом видящего у деревухи, и я все узнаю. А вот как с орлом быть? Убить комендант не дурак и сразу сообразит, что что-то не так. Из леса, выводя меня из задумчивости, выбежал Леха. О, вы там закончили? Закончили. Походу в лагерь. Только напек теперь будем приходить. Цели на неделю вперед накидали. Далекие? Да не, все в пределах шести сикомэ. Если сторожевой костер запалят, вся группа успеет вернуться. Леха, как всегда ворчал, но я видел, что он рад новый, уже не такой абстрактный, как главный мечник должности. Да и рейды там одно название. Конфету у детей сложнее отнимать. А групповой рейд ты прошел уже? Да, еще вчера сбегали, как послание твой передал. — Пятнадцать минут заняло. Там, кстати, ребят, которых к тебе приписали, уже обнылись, когда ты их поведешь. — Пашу не видел? — Да остались, под тентом. — Спасибо. — Стой. Я понизил голос. Орел, что тут летает иногда, шпионит за нами, имея в виду на рейдах. — Вот сука! Леха кинул быстрый взгляд на уже почти очистившееся от облаков голубое небо. — Окей. — Спасибо. Посмотрев вслед быстро убегающему другу и подивившись скорости его похудения, я пошел к тентам. «Одного мало!» — возбужденно вещал Паша, облокотившись на дерево. эти, сидя за столом, внимательно слушал. «Надо минимум двоих с нормально прокачанными навыками торговли в каждый рейд. Один зубы водителем забалтывает, и на него все внимание, второй по-тихому людей обрабатывает. О, Сань!» «Сорян, что отвлекаю, пару сек буквально». Я сел на стул и сразу перешел к сути. «Над нами периодически летает Орел, скорее всего, шпионящий на орков. Думаю использовать его для дезинформации. Наши войска делают вид, что уходят. Враг это видит и выбегает из крепости. Внимание, вопрос! Как сделать так, чтобы Орел не сообщил хозяину, что войска возвращаются? Убийство не предлагать. Минута пошла. А мы как оперативно узнаем, что войска вышли?» — спросил Петя. — Это я уже обдумал, — ухмыльнулся я. «Осталось пятьдесят секунд». «Отвлечь как-нибудь?» — задумчиво сказал Паша. «Как? Сорок секунд». «Устроить нудистский заплыв. Наверняка он отвлечется». «Паша, мой шпион умер из-за этого сраного орла. Давай нормальную идею, потом хохметь будем». Легкий ветерок шевелил листья, стряхивая с них капли. Я подставил лицо лучам солнца, пробивающегося сквозь кроны деревьев, и ждал. «Я опас» грустно сказал Петя. «Убить!» — воскликнул Паша. «Ну, спалят же! Хитро убить!» — «Это как?» Боясь спугнуть удачу, тихо проговорил я. «Минимум у двоих эльфов в призыве Грифоны!» — Воодушевленно принялся излагать идею Паша. «Так, «Да, кстати, и не поняли, от чего зависит существо, которое призываешь. Ну да пофиг. Они летают, причем очень быстро. Так вот, предположим, войска вышли из лагеря в долгий рейд. Орёл должен полететь за ними». А если не полетит, то и вопрос снимается. Дальше мы инициируем драку грифонов, типа тренировка или от безделья. Победивший или убивает, или прогоняет орла». «Ну так хозяин поймет, что мы натравили», — разочарованно сказал я. «С чего бы? Ты вообще видел, как ведут себя выжившие призванные животные после битвы?» «Как-то не до этого было». «Вот-вот». Поза, -вот. поднятый вверх указательный палец и лекторский тон Паши придавал ему сходство с Михаилом Ивановичем нашим сильно бухавшим преподом по деталям машин. Они потом начинают тянуться к другим зверям, нюхаются, трутся с минуту, а потом, если не отменить призыв, бросаются и рвут друг друга. Странная модель поведения. Жалко зверушек, хотя можно тотализатор устроить. Но орел-то не призванный, а питомец. Да какая разница? Думаешь, Шоркат прямо разбирается во всех нюансах поведения животных? «Главное — битву между грифонами устроить долгую, чтобы он точно ее увидел. Потом минут паузы. Может, победитель сам бросится. А если нет, его хозяин специально начнет думать, что орел — враг. И вуаля! Кровь, кишки, распидорасила». Паша прав. То, что комендант имеет такую сильную связь с питомцем, можно объяснить только одним. Он пришел в этот мир уже с ним. В этом случае схема сработает. При худшем раскладе армия потеряет 3 часа времени на ложный выезд. И то мы можем отправить ее в сторону жирной деревни и гробануть ее заодно. Петь, тогда спланируйте на завтра операцию. Вряд ли получится, но мало ли. Я задумчиво постучал пальцами по столу. Прилетает орел, собираем человек 300-400 и типа куда-то идем. Куда-то должно быть реальной целью, не дальше, чем километров 40. Если орел за нами летит то как только я увижу движуху в деревне, начинаем операцию с грифонами. И потом возвращаемся и перехватываем войска. Если нихера не происходит, то, вероятнее всего, просто грабим цель. Ты точно увидишь движуху? Точно. Окей, сделаю. Петя откинулся на стуле и сжал кулаки. И лично я, думаю, они клюнут. Вначале Орел здесь летал, разведывал, а сейчас чего ему тут делать? — Если прилетит, значит, именно для того, чтобы поймать момент, когда мы свалим. — Вот мы и свалим. — Попытка в любом случае не пытка, — усмехнулся я. — Тогда второй вопрос. Утром не до того было. Напомни еще раз про еженедельные гильдийные испытания. Я так понял, его уже многие прошли. — Так чего тянуть кота за яйца? — поднял бровь Петя. — Чем раньше сделаешь, тем раньше семь дней пройдут до следующего. Как только ты ушел, вчера выбрали топовую двадцатку, одели и отправили. Они врага не заметили. Лут, правда, из интересного только одноразовой свитки и чертежи лидеру. Отправили еще, ну и так далее. На трехстах остановились. Получается, это неплохой способ прокачать и научиться биться, средний пул типа инженеров и так далее. От тебя ждем, пока примешь их в гильдию. Сто мест же есть еще. Разделим по группам, профи, и они... Что за чертежи? Разбираемся, но там, похоже, полный рандом. Часть для изготовления шмота уровня системный, часть какие-то сложные устройства понятного назначения. Все требуют кучи ресурсов или неизвестных нам пока навыков. Возможно, не предполагалось, что на восьмой день массово появятся фундаментальные гильдии. Собственно, и нам это во многом удалось благодаря удачному стечению обстоятельств и аккумулированию у себя компенсаций того бага со снегом. И вообще, это, похоже, задел на будущее. хай левельный контент, так сказать. Интересно. — Ладно, что с Ксюхиными бойцами? — А что с ними должно быть? — Ну ты же сам говорил про прокачку среднего пула. — Да они дети еще, — неуверенно пробормотал Петя. — Если завтра у рва соберутся двадцать тысяч орков, биться будут все, и эти ребята могут принести серьезную пользу. — Ты прав, — Петя опустил взгляд и сцепил пальцы рук. — Но я не могу детей на пик послать. — Я могу, — я хлопнул его по плечу. Перераспредели список приема так, чтобы под них осталось 20 мест. Через час жду их у столба.